Глава 6. Ускорение. Когда я жил в Ло Холие, штат Калифорния, то регулярно ездил на велосипеде по 2 мили вверх на гору Соледат, чтобы испытать свою силу воли и поупражняться. Существует очень мало вещей, которые вы делаете добровольно, и они при этом причиняют вам столько боли и страданий, сколько вы испытываете, поднимаясь по крутой горе без остановки. Наступает момент, когда надо проломить стену и столкнуться лицом к лицу со своим характером. Неожиданно все ваши представления и фантазии о самом себе вас покидают, и вы остаётесь полностью обнажённым перед неприкрытой правдой. Ваш разум начинает изобретать мысленные и немыслимые оправдания насчёт того, почему вам можно остановиться. И тут перед вами встаёт один из самых важных вопросов: Преодолеете ли вы боль и продолжите, или расколитесь как орех и бросите эту идею? Лэнс Армстронг был на обложке журнала Success в июне 2009 года. Помню, как наблюдал за Лэнсом во время его первой победы в Тур де Франс. Маршрут гонки проходил через изнурительную горную трассу. Остальные участники не принимали Лэнса всерьёз, потому что он никогда не славился горной ездой. На третьем подъеме через холодные дожди, туманный град Лэнс оторвался от команды. Он в одиночку боролся с самыми лучшими горными гонщиками в мире. На финальном участке, пройдя восемнадцать миль в Сестриере, поднимаясь в гору на протяжении пяти с половиной часов, все гонщики уже заметно выдохлись. Каждый исследовал глубины своей выносливости, выдержит ли он, Это стала проверкой, кто сможет справиться и найти в себе силы продолжить соревнование, а кто сломается и не сдастся. Когда оставалось ещё 5 миль до финиша, Ленц отставал от лидеров на 32 секунды. Вечность, когда речь идёт о поездке на велосипеде в гору. На очередном вираже Ленц собрался с духом и обогнал двоих лидеров, признанных мировых спортсменов. Израсходовав почти весь запас сил он всё равно принял решение атаковать и в итоге опередил своих соперников позже в своей книге не только о велоспорте моё возвращение к жизни он говорил когда ты увеличиваешь просвет а твои соперники не реагируют это о чём-то говорит у них больше нет сил а когда у них нет сил ты делаешь с ними что хочешь Ленс продолжал крутить педали даже когда полностью изнемок, когда боролся за каждый глоток воздуха и когда его руки и ноги горели от усталости. Никто не смог за ним угнаться, хотя некоторые и предпринимали попытки. На финишной прямой, взметнув в воздух кулаки, этот этап, а в итоге и сами соревнования Тур де Франс, выиграл самый малоизвестный участник. В этой главе я бы хотел поговорить о моментах истины и о том, как накопительный эффект поможет вам прорваться на новый уровень успеха намного быстрее, чем вы можете себе представить. Если вы подготовлены, опытны, обучены и приложили должный уровень усилий, рано или поздно перед вами обязательно откроется момент истины. В это время вы решаете, кто вы и кем хотите стать. Как раз в такие моменты появляется возможность сделать качественный скачок. Мы либо прорываемся вперёд, либо отступаем назад. Либо сами поднимаемся на пьедестал за медалью, либо угрюмо аплодируем в толпе чужой победе. Ещё мы узнаем, как вы можете делать больше, чем от вас ожидают, тем самым накапливая свою удачу. Моменты истины. В каждой гонке есть момент, когда гонщик вступает в борьбу со своим главным соперником и понимает, что этот соперник он сам, пишет Ленс в своей автобиографии. Наибольший интерес у меня вызывают те моменты гонки, когда я испытываю самую сильную боль. Каждый раз я с нетерпением жду, как отреагирует моё тело. Откроются ли мне самые потаённые мои слабости или самые скрытые достоинства? Когда я занимался недвижимостью, то заходил в тупик по несколько раз на дню. По дороге к объекту, после очередного упущенного шанса, я начинал придумывать разные оправдания, чтобы не отвечать на звонки о продаже и отправиться обратно в офис. Когда я ходил по окрестностям, на меня рычали все собаки, и мне казалось, что собирается дождь. В денежное время я С 5 до 9 вечера холодные звонки, я часто выслушивал неприятные слова за то, что отрывал людей от ужина или просмотра телевизора. Мне чертовски хотелось сделать перерыв и пойти в ванну или выпить стакан воды. Но вместо этого я раз за разом долбился в эти невидимые стены, но только и узнавал, что у моих конкурентов были те же проблемы. Я верил в момент, который настанет, если я буду продолжать. Тогда я окажусь впереди них на голову. Это были определяющие факторы успеха и прогресса. Сложно, больно, изматывающе бежать вместе со стадом, но не быть впереди. И важно не просто добраться до стены, важно, как вы поступите, когда в неё упрётесь. Лу Хольц, известный футбольный тренер, знал, что победы можно добиться только после того, как вы сделали всё возможное и невозможное. Как-то его команда в середине игры проигрывала со счетом 42-0. Во время перерыва Лу дал своей команде второй шанс, показав, как можно блокировать, передавать и отбирать мяч. После чего он сказал всем, что ему не нужна команда, которая не выкладывается на полную, как это делают все нормальные игроки. Он сказал, что имеет с ними дело только потому, что они умеют поднажать в решающий момент. Его команда выиграла матч во втором тайме. Так и надо выигрывать. Мухаммед Али был одним из лучших борцов не только из-за своей скорости и ловкости, но и благодаря стратегии. 30 октября 1974 года Али вернул себе статус чемпиона в тяжёлом весе после боя с Джорджем Форманом, известным в истории как Грохот в джунглях. Никто, даже старый товарищ Али Говард Кассел, не верил в его победу. Джо Фрейзер и Кен Нортон до этого побеждали Али, а Джордж Форман выводил их из строя уже во втором раунде. Стратегия Али воспользоваться слабостью более молодого чемпиона, отсутствием у него выносливости. Али знал, что если приведёт Формана к его стене, то тут его и одолеет. Позже эту технику Али назвали канатный допинг. Али повис на канатах, прикрыв лицо, а Форман закидывал его ударами на протяжении семи раундов. К восьмому раунду Форман был уже вымотан. Он упёрся в стену. Именно в это время Али выбросил Формана на центр ринга и победил. Стена это не препятствие, это возможность. Когда Ленс Армстронг во второй раз попытался выиграть Тур де Франс, ему опять пришлось забираться в горы. Первый подъём предстоял в том месте, где когда-то Лэнс упал на скользкой от дождя трассе. В результате падения он получил сотрясение мозга и перелом позвоночника. В этот раз опять шёл дождь, но вместо переживаний и колебаний он сказал: "Идеальная погода для нападения, учитывая, что остальным такая погода не по душе. Полагаю, нет в мире никого, кто знал бы это лучше меня. Для меня это хороший день". И он был прав. Лэнс вернулся домой со второй победой. Когда условия идеальны, все очень просто. Ничто не отвлекает, никто не прерывает, не соблазняет, не сбивает с темпа. В этой ситуации большинство отлично справляется. Но все меняется, когда ситуация сложная, когда возникают проблемы и приходится доказывать, чего ты стоишь. Джим Рон говорил «Не желай, чтобы было проще». Желай быть лучше. Когда вы на пределе возможностей, нужно проявить настойчивость и идти на принцип. Взбирайтесь на стену, пусть ваше старое, слабое я останется внизу. Тогда впереди вы обретёте своё мощное, победоносное и лекующее я. Приумножение результатов. У меня для вас есть захватывающее предложение. Мы уже поговорили, как простые принципы и поведение со временем накапливаются, что приводит к невероятным результатам. А что если бы вы могли ускорить процесс и приумножить результаты? Интересно вам это? Хочу вам показать, как всего лишь небольшое усилие может существенно прибавить к вашему итогу. Допустим, у вас силовая тренировка. В вашей программе предусмотрено 12 подходов с определённым весом. Как только вы сделали двенадцатый подход, вы ждёте результат. Отличная работа. Будьте последовательны, и в конечном итоге вы увидите, какие плоды принесут ваши усилия. А если сделав 12 подходов, вы перешагнёте через себя и сделаете ещё 3-5 подходов, то ваши инвестиции в это дело возрастут в разы. Вы не просто делаете ещё несколько упражнений. Нет, Эти упражнения выполнены на пределе ваших возможностей, поэтому они качественно приумножат ваши результаты. Вы только что пробили стену, и вас туда привели предыдущие усилия. Реальный рост происходит после того, когда вы пробиваете эту стену. Арнольд Шварценеггер прославил метод силовой тренировки под названием «The Cheating Principle» — «Принцип обмана». Арнольд был приверженцем идеальной техники. Он говорил, как только вы достигли своего максимального количества подъёмов в идеальном виде, измените хват и отклонитесь назад, чтобы привлечь другие мышцы, пока рабочие мышцы будут отдыхать. Немного их обманите. Тем самым вы можете сделать дополнительно ещё 5-6 подходов, что в итоге значительно улучшит ваш результат. Ещё можно прибегнуть к помощи ассистента, который бы помог вам выполнить последние несколько упражнений, которые уже очень тяжело сделать самому. Если вы бегун, вам известен этот опыт. Вы достигли цели, поставленной перед собой в тот день, чувствуете себя вымотанным, вы достигли предела возможностей, но бегите ещё немного, чуть-чуть дальше. Это ещё немного на самом деле является огромным расширением ваших границ. Вы приумножили результаты этого забега. Возьмите волшебные пенни из первой главы, тот, что удваивается в цене каждый день, наглядно демонстрируя действие накопительного эффекта. Если бы этот пенни удваивался ещё один дополнительный раз в неделю за те же 31 день, то сумма составила бы 171 млн долларов вместо 10 млн. Опять же, одно небольшое усилие, а результаты на порядок выше. Вот так математика делает немного больше, чем ожидалось. Рассматривать себя в роли своего основного конкурента мощнейший стимул. Разбейся в лепёшку, но преодолей себя. Ещё один способ улучшить результаты не думать о том, что от тебя ожидают остальные. Делайте больше, чем просто достаточно. Превзойдите ожидания. Опра известна использованием этого принципа. Превосходить ожидания. Мало кто может сравниться с ней в том, что касается отзывчивости, способности жить и работать с широко распахнутой душой. Помните, как она начала свой 19-й сезон в сентябре 2004 года. Когда дело касается Опры, все знают, что нужно ждать фанфары, но она превзошла самые фантастические ожидания. Об открытии того сезона говорили все СМИ ещё несколько дней после мероприятия. Давайте вернёмся немного назад во времени. Зрители на шоу подобрали из числа людей, про которых друзья или родственники писали, что им крайне необходим новый автомобиль. Шоу Опра начала, вызвав на сцену 11 человек, и каждому она презентовала по автомобилю Pontiac G6 2005 года. Дальше больше. Она раздала подарочные коробки остальным зрителям со словами, что в одной из них ключи от двенадцатой машины. А когда зрители открыли коробки, то в каждой из них были ключи. Она воскликнула: "Каждый получил машину! У каждого есть автомобиль!" Ничего себе, да? Вот это вау, так вау! Это был один из самых ярких примеров, но Опра всегда делает больше, чем от нее все вокруг ожидают. Как-то раз Опра оплатила бездомной двадцатилетней девушке-сироте четыре года обучения в колледже. Кроме того, она помогла ей создать новый имидж и подарила десять тысяч долларов на одежду. а задолжавшей за жилье семье с восемью приемными детьми она дала сто тридцать тысяч долларов, чтобы они смогли оплатить расходы на дом и ремонт. Вы можете сказать, ну так это же Опра, конечно, она многое может. Но дело в том, что существует много богатых и знаменитых людей, они тоже могли бы так поступить. Но все это сделала она, а не какие-то другие суперзвезды. Именно это и делает ее Опрой. Учитесь у неё. Вы тоже можете в каждой сфере своей жизни делать больше, чем от вас ожидают. Когда я решил сделать предложение своей будущей жене Джорджи, я мог поступить так, как все того ожидали: просто встретиться с её отцом и попросить руки его дочери. Но я решил продемонстрировать её отцу своё глубокое уважение и приготовил речь на португальском. Я попросил сестру Джорджи перевести то, что хочу сказать. Он хорошо понимал по-английски, но, как я рассудил, услышать родной язык ему будет приятно. Всю дорогу из Лос-Анджелеса в Сан-Диего я репетировал слова. Я вошёл в дом с цветами и угощением и попросил отца Джорджи присоединиться к нам в гостиной. После этого я выступил со своей речью, а он с благодарностью ответил: "Да". Но я на этом не остановился. Следующие несколько дней я звонил каждому из её пятерых братьев и просил у них благословить наш брак. Некоторые легко соглашались, с некоторыми пришлось потрудиться. Позже Джоже сказал мне, что всё это, и речь на португальском языке, и переговоры с братьями, сыграло решающую роль и склонило её семью на мою сторону. В результате эти усилия окупились многократно. Стюарт Джонсон владеет материнской компанией журнала Success Video Plus LP. Стюарт поставил на карту огромные деньги и двадцатидвухлетнюю репутацию, когда принял решение купить журнал Success, ресурс success.com и другую собственность Success Media. В тяжёлых экономических условиях и в то время, когда печатные СМИ пришли в упадок, этот поступок сам по себе был очень смелым и дерзким, но он пошёл ещё дальше. Пока его новое дело вставало на ноги, Чай действовала в убыток, а его основной бизнес переживал кризис 2008 года, Стюарт основал некоммерческую организацию, посвящённую детям. Он хотел помочь обучить основам саморазвития весь мир, поэтому ему нужно было обеспечить доступность этой информации для подростков. С этой целью он основал Success Foundation. 3wsuccessfoundation.org. Основные принципы саморазвития он изложил в книге Success for Teens и бесплатно её раздавал через своих надёжных партнёров и некоммерческие организации. Стюарт лично финансировал управление Success Foundation и в первый год с помощью своих друзей проспонсировал раздачу более миллиона книг. Сегодня эта цифра ещё больше и постоянно растёт. На тот момент Стюарт нес большие финансовые риски и без основания нового фонда. Но его безусловная преданность благородному делу и альтруистические начинания произвели огромное впечатление на потенциальных партнеров, прессу, товарищей и сотрудников. Он сделал намного больше, чем от него ожидали. Это говорит о многом. В какой сфере своей жизни вы могли бы выйти за рамки и совершить больше, чем от вас ожидают? Что заставит людей воскликнуть: "Вау!" Не нужно грандиозных усилий, лишь чуть больше, но в нужной точке. И это на порядок увеличит результат. Делаете ли вы звонки, обслуживаете ли клиентов, сплачиваете команду, ухаживаете за женой, бегаете кросс, качаете пресс, планируете свидания, проводите время с детьми что угодно. Что ещё вы можете здесь сделать, чего от вас никто не ждёт, и приумножить результат? Совершайте неожиданные поступки. По своей природе я белая ворона. Расскажите мне, что делают все остальные, как принято поступать и что сейчас популярно, и я сделаю наоборот. Если все делают шаг влево, я вправо. По мне, всё, что модно, то середнячок, не стоящий внимания. Обычные поступки приносят обычные результаты. Самый популярный ресторан McDonald's, самый популярный напиток Coca-Cola, самое популярное пиво Budweiser, а самое популярное вино Franzia. То самое, что продаётся в коробке. Употребляйте эти популярные вещи и станьте частью безликой толпы. В принципе, нет ничего плохого в обыкновенном, но я люблю быть необыкновенным. Возьмём, к примеру, рождественские открытки. Их отправляют и получают практически все. Это привычно, скучно и уже не приносит особой радости. Поэтому я посылаю открытки на День благодарения. Сколько у вас открыток на День благодарения? В точку. Вот оно. Вместо многотиражных открыток со стандартными напечатанными поздравлениями, я лично пишу адресату слова благодарности за то, как я ценю наши отношения и что он или она для меня значит. Те же усилия, но настолько больше отдача. Ричард Брэнсон построил свою карьеру, совершая неожиданные поступки. Мне нравится наблюдать, как он основывает новую компанию Каждый раз всё смелее: рискование и неожиданнее, чем предыдущий. То он летит на воздушном шаре вокруг земного шара, то едет на танке по Пятой авеню в Нью-Йорке, чтобы познакомить штаты с Virgin Cola. Он всё делает не банально. Он мог бы выпустить типовой пресс-релиз, созвать одну-две пресс-конференции, организовать вечеринку, Но вместо этого он совершает и нечто из ряда вон выходящее. Возможно, затраты на запуск нового продукта те же, а иногда и меньше, что и у других компаний. Но делает он это необычным способом. Срабатывает фактор вау, и отдача от его усилий в разы больше. Чаще всего эти дополнительные усилия не требуют больших финансовых или энергетических затрат. Когда я торговал недвижимостью, считалось, что самое выгодное работа с аварийными продажами, когда владельцам по той или иной причине требовалось срочно продать дом. Вместо этого я садился в машину, ехал к хозяевам с табличкой "Продано". Когда мне открывали дверь, я говорил: "Возьмите, она вам понадобится, если вы наймёте меня". Заплатив лишь за заправку автомобиля, я молниеносно повышал свои шансы заполучить недвижимость. Совсем недавно мой друг Алекс претендовал на должность в крупной компании. Он живёт в Калифорнии, работа находилась в Бостоне. На вакансию претендовали 12 человек. С местными кандидатами администрация компании собиралась проводить собеседования лично, а с живущими в других городах по видеосвязи. Он позвонил мне посоветоваться, как хорошо выглядеть на видеоконференции. "Ты сильно хочешь получить эту работу?" спросил я его. «Это работа моей мечты», — ответил мне Алекс. «Все свои сорок пять лет я готовился к ней». «Тогда покупай билет на самолет и лети туда», — сказал я. «Зачем это? Потом трое самых перспективных кандидатов все равно должны будут полететь к ним на интервью», — ответил Алекс. «Знаешь», — ответил я ему, «если ты хочешь оказаться в этой финальной тройке, то сделай что-то неожиданное. Пролети через всю страну и окажись там лично». Так ты заявишь о себе. Если я на что-то нацелюсь, то обязательно добьюсь успеха. Я запускаю так называемую кампанию "Шок и трепет". Когда Алекс охотился за должностью, я предложил ему атаковать по всем фронтам и действовать неумолимо, получив больше информации о тех, кто принимает решения. Посоветовал я ему: "Узнай об их интересах, хобби, хобби их детей, хобби супругов, хобби соседей и так далее. Отправь им книги, статьи, подарки, всё, что на твой взгляд, может им понравиться". А разве это не перебор? Да чёрт возьми, но в этом-то и фишка. Они, конечно, поймут, что ты пытаешься их подкупить, но они оценят твою находчивость и креативность. Ты привлечёшь их внимание, несомненно, и вызовешь их уважение. Вероятно. Я продолжал. Изучи сотрудников этой компании. Пропусти список через сеть своих знакомых, чтобы понять, не знаком ли кто-нибудь из них с кем-то, кого знаешь ты. Проверь каждое имя в своём списке контактов на LinkedIn. Свяжись с некоторыми из них. Поговори с ними. Попроси замолвить за тебя несколько слов. Отправь им подарки, записки, что-нибудь ещё и попроси передать это тем, кто принимает решения. постоянно напоминая себя по телефону, электронной почте, факсу, в твиттер, на фейсбук. Не чересчур ли это агрессивно? Да, чёрт возьми. Но с помощью этих агрессивных действий ты можешь потерять одного, но завоевать остальных четырёх из пяти. Кстати сказать, Алекс не послушался моего совета и не получил работу. Он даже не оказался в финальной тройке претендентов. Могу однозначно заявить, что он был бы намного более профессиональным специалистом, нежели тот, кого в конечном итоге взяли на эту должность. Но Алекс упустил возможность произвести впечатление, что стоило ему место на работе его мечты. Я состоял в совете директоров компании, который для продвижения очень важного проекта было необходимо, чтобы конгрессмен подписал некий документ. Но этот парень не собирался ничего подписывать, и не из-за каких-то трудностей, а просто потому, что давно имел зуб на тех, кто поддерживал эту инициативу. Вместо того, чтобы уламывать конгрессмена, я предложил перешагнуть через него и поговорить с его руководством, то есть с женой. Мы проверили наши контакты и нашли человека, дружившего с его супругой. Мы дождались ее после церковной службы и попросили нас представить друг другу. Мы объяснили всю важность вопроса и изложили суть дела, а именно, что мы хотим построить досуговый центр для школьников в бедном районе, что могло бы изменить жизни сотен детей, если бы только её муж поддержал нас. Само собой разумеется, он подписал документ уже во вторник на следующей неделе, и процесс был запущен. Наше общество испытывает дефицит внимания и перенасыщение пропагандой. Поэтому порой, чтобы вас услышали, нужен трюк для привлечения внимания. Если у вас есть веская причина или идеал, к которому надо стремиться, делайте всё возможное и невозможное, чтобы вас услышали. Добавьте немного безрассудства в свой репертуар. Делайте лучше, чем ожидают. Invisible Children www.invisiblechildren.com, еще одна некоммерческая организация, где я вхожу в совет директоров, спасает и реабилитирует детей, которых похитили с целью сделать из них солдат в Уганде и Конго. Чтобы народ был в курсе происходящего, работники организации инициировали мероприятие под названием «Спасение», когда более 800 тысяч молодых людей в 100 городах поставили палатки и жили там до тех пор, пока ведущие общественные лидеры не пришли их спасать. Через 4 дня были спасены все города, кроме одного. В 99 городов приехали такие сенаторы, как Тэт Кеннеди и Джон Керри, актёры Валь Килмер, Кристин Бел. Последним городом был Чикаго, куда звали Опру. Через 6 дней Опра так и не появилась. На четвёртый день активисты организовали шествие вокруг её студии. На следующий день они целый день и всю ночь пели и танцевали. На шестой день Пережив суровую непогоду и сон под дождём, в получетвёртого утра более 500 участников спасения окружили её студию и стояли молча, держа в руках плакаты. Стем утром Опра вышла из своей Harpo Studios, переговорила с организаторами и пригласила всю группу принять участие в прямом эфире перед более чем 20 миллионами зрителей. С помощью шоу Лэри Кинга и других 232 программ Invisible Children привлекло внимание более 65 миллионов человек. Сейчас законопроект уже в Конгрессе, и это поможет Invisible Children спасать детей. Организация уже добилась своей цели с помощью мероприятия Спасение, но участники акции на этом не остановились, проявили изобретательность и настойчивость и привлекли внимание опры. что приумножила результаты в несколько раз. Обозначьте линию ожиданий и перешагните её, даже когда речь идёт о мелочах или в особенности, когда речь идёт о них. Собираясь на вечеринку, я тщательно выбираю, что надеть. Когда я не уверен в костюме, я всегда надеваю одежду чуть более высокого класса, чем в среднем принято на подобных мероприятиях. Всё просто, я знаю. Но это лишь один из способов добиться желаемого. Всегда делать и быть лучше, чем от меня ожидают. Когда я готовлю выступление перед большими компаниями, то провожу много часов, изучая компанию, её продукцию, рынки сбыта и, соответственно, их ожидания от моей лекции. Моя цель превзойти эти ожидания, и я её достигаю путём тщательной подготовки. Быть на голову выше остальных постепенно превращается в часть вашего имиджа, а высокая репутация повышает и вашу ценность на рынке услуг. Как-то я работал с директором компании, который имел привычку платить за несколько дней до выполнения обязательств по договору. Я всегда недоумевал, когда получал от него чек 27-го числа месяца, хотя по графику платёж следовало совершить 1-го числа следующего месяца. Когда я его спросил, почему так, ответ был очевиден. Деньги те же, а вот приятные эмоции, которые ты за них покупаешь, бесценны, правда же? Это одна из причин, почему я так восхищаюсь Стивом Джобсом. Среди самых блестящих людей, что были на обложке Success, Джобс в числе моих любимчиков. Чего бы вы ни надеялись увидеть в новом продукте от Apple, Джобс всегда слегка, а то и сильно что-то добавлял, чтобы произвести эффект В масштабе происходящего это может быть какая-то мелочь, но тем не менее, этого никто не ждал, поэтому это увеличивает привлекательность продукта и повышает лояльность клиентов. В мире, где большинство вещей не отвечают нашим ожиданиям, можно легко увеличить свои показатели и выделиться из толпы, делая лишь чуть больше ожидаемого. Мне импонирует смелость Роберта Шуллера, который в интервью журналу Success в декабре 2008 года сказал: "Заявляю, идея, которая не началась с вау, не заслуживает абсолютного никакого внимания". Компания Nordstrom известна своими стандартами качества. Когда речь идёт о клиентском сервисе, они всегда делают больше, чем должны бы. Известно даже, что они могут забрать обратно свой продукт, купленный больше года назад, без чека, а в некоторых случаях даже в другом магазине. Зачем они так поступают? Потому что они знают, что превышение ожиданий выстраивает доверие и создаёт лояльность клиентов. В результате они приобрели шикарную репутацию, которая продолжает привлекать внимание Поэтому я вам здесь об этом и рассказываю. Повышающий коэффициент работает. Призываю вас применять эти принципы в вашей жизни, в ваших ежедневных делах, в привычках. Потратив чуть больше времени, энергии и умственных усилий, вы не просто улучшите свой результат, а качественно приумножите его. Нужно очень немного экстра, чтобы стать экстраординарным. Во всех сферах своей жизни старайтесь найти факторы множители, чтобы вы могли зайти немного дальше, продвинуться чуть глубже, продолжать немного дольше, готовиться и выступать немного лучше. В какой области вы можете быть лучше и выше ожидаемого результата? Когда вы можете вести себя неожиданно? Найдите как можно больше шансов для вау. И все вокруг будут поражены тем уровнем, на который вы подниметесь, и той скоростью, которую вы разоврёте. Пусть накопительный эффект работает на вас. Краткое описание шагов. Когда вас настигают моменты истины? Например, когда вы совершаете звонки, делаете упражнения, общаетесь с супругом и детьми. Определитесь, когда вы можете быть настойчивее, чтобы эффективнее расти. И где можете отделиться от толпы и обрести новое я. Выделите три сферы своей жизни, где вы можете сделать что-то экстра. Например, силовые тренировки, звонки, знаки внимания. Выделите три сферы жизни, где вы можете превзойти ожидания. Где и как вы можете создать моменты вау? Выделите три способа, как вы можете сделать что-то неожиданное. Где вы можете выйти за рамки банального, типового и ожидаемого?